«Глава пятнадцать Расскажи, почему тебя задержали?» «И так понятно было, что к аварии с Робертом ты не имеешь отношения». Марина лежала, укрывшись мягким и легким, как пушинка, одеялом. Ее скучавшее поблизости с Ефимом тело насытилось. Ему было тепло и уютно. Теперь жаждала общения душа. Корсаков лежал рядом абсолютно голый, совершенно не испытывая по этому поводу смущения. Марина вздохнула и набросила на него край одеяла. Он повернулся на бок, к ней лицом. Закинул руку за голову и произнес. «Об этом потом поговорим, хорошо?» Его глаза встревоженно поймали ее взгляд. «Что у тебя с Николь? Суд уже был? Я не успел переговорить с юристами». Марина прерывисто прильнула к его груди. «Все хорошо. Суд постановил...» В общем, я теперь мать, представляешь, Ефим? Николь — моя дочь. Очень скоро я смогу ее забрать. Буквально через несколько дней. А пока буду навещать. Ты когда собираешься к ней? Я хотела сегодня, сразу после заседания. Но заведующая домом просила не торопиться. Договорились на послезавтра. Возьмешь меня с собой? Ты обещала нас с Николь познакомить. Марина счастливо улыбнулась. «Конечно. Вот увидишь, она тебе понравится». Его горячие губы уткнулись ей в висок. «А теперь встаем, одеваемся и едем в тройку. Отметим мое освобождение». Она собралась было возразить, но Ефим накрыл ее губы теплой ладонью. «Возражения не принимаются. Кажется, кто-то мечтал концертировать на сцене моего ресторана. Правда, собирался это делать в мое отсутствие». Она запустила в него подушку и рассмеялась. — Вот ты какой! змей искуситель Тройка, как Марина в очередной раз сумела удостовериться, был рестораном дорогим. Можно сказать, фешенебельным. Обслуживание чудесное, меню на высоте. Музыканты на сцене негромко исполняли что-то спокойное и приятное. Корсаков заставил ее выпить вина, как она не отказывалась. Хмель проник в кровь незаметно. Она сокрушенно поморщилась. «Ты что, решил споить меня?» «Зачем?» «Головной боли завтра утром теперь не избежать». «Расслабься. Пара бокалов сухого красного вина не помешает. А больше я тебе и сам предлагать не собираюсь». Он задумчиво с какой-то странной нерешительностью взглянул на нее. «Ты спрашивала о моем задержании». Ефим резко замолчал. Марина с нетерпением подалась к нему. «Неприятная история». Трагическая, И касается она тебя. Она застыла. Расслабляющий хмель мигом улетучился. Ничего не понимаю. В груди разрастался ледяной ком тяжелого предчувствия. Ефим откинулся на спинку стола. Когда-то незадолго до встречи с тобой у Роберта была любовная история с девушкой Ольгой Большаковой. Потрясающая красавица, студентка медицинской академии. Следователь рассказал, что она бредила о профессии врача. Роберт увлекся Ольгой не на шутку. Они серьезно встречались. Но как-то Роберта пригласили на отчетный концерт выпускников музучилища в качестве спонсора. Там он увидел тебя и пропал. Ольга перестала для него существовать. Он, не раздумывая, порвал с ней отношения. Девушка не пережила предательства. Замкнулась в себе, попала в секту и в конце концов умерла от передозировки наркотиков. «Ольга Большакова, говоришь?» Непослушными губами переспросила Марина. «Да. Ольга была дочерью Тимофея Большакова, начальника службы безопасности корпорации Елизаровых, бывшего работника спецслужб ФСБ. Он сильно переживал, но почему-то в смерти дочери винил не Роберта, а тебя». Большаков считал, что если бы ты не встретилась Роберту тогда, на концерте, его дочь осталась бы жива. Но почему он не винил Роберта? Оставался ему преданным, служил как... верный пес. Почему до сих пор не отомстил ему? Причем тут я? Я и не слышала об этой истории никогда. Для Большакова виновница всех бед с его дочерью — это ты. А Роберт? Что Роберт? Если бы не ты... Вот такая у начальника охраны логика. Я чувствовала, что Тимофей не любил меня, презирал, даже ненавидел. Но не подозревала, что все настолько сложно. Господи, несчастная Ольга. Красаков с усталым сочувствием посмотрел на Марину и продолжил. Когда Тимофею не удалось с тобой расправиться, так как первоначально задумывалось, он разработал другой план. Роберт калечится или погибает в аварии, Обставляется все так, что подозрение падает на меня. Организация убийства из-за ревности. По сценарию ты остаешься одна. Муж гибнет, я в тюрьме. А потом несчастный случай на дороге. Ты или погибаешь под колесами незатейливого жигуленка по бумагам, принадлежащему какому-нибудь пенсионеру. Или становишься никому не нужной, жалкой инвалидкой. И еще задумывалась махинация с долей принадлежащих тебе предприятий. Но тут я не в курсе. А как же это все раскрылось? Марина промокнула салфеткой, взмокшей от нервного напряжения лоб. Чисто случайно. Алик рассказал моему адвокату о почти случившемся странном наезде на тебя. Адвокат, в свою очередь, обратил внимание следствия на этот эпизод. Посмотрели записи с камер наблюдения. Зацепили машину, пробили номера. Установили владельца. Дальше дело техники. Когда Тимофея Большакова взяли, он во всем признался. Большакову грозит немалый срок, и вряд ли он будет условным. — Бедная девушка, — прошептала Марина, чувствуя, как по щекам потекли слезы. — Бедный Большаков. — Я, я во всем виновата. Она уткнулась лицом в ладони, сотрясаясь от слез. — Нет! — донесся до нее жесткий голос Ефима. — Не смей так думать! — Ты прекрасно знаешь, что это неправда. Ты не виновата ни в чем. Это жизнь. А принять ее такой, какая она есть, и продолжать жить, иногда бывает мучительнее смерти. Алла Большакова не справилась, к сожалению. Поверь, Мариш, мне очень жаль. Марина вдруг словно очнулась. Из сумки вытащила пачку салфеток и... Ну а ты? Корсаков удивленно свел брови и посмотрел ей в лицо непонимающим взглядом. «Ефим, пожалуйста, мне нужно срочно за клавиши». «Хорошо», — кивнул он, поднялся и поспешил к сцене. В голове Марины в лихорадочном возбуждении метались мысли. Алла любила ее мужа и погибла из-за любви. Не смогла понять и принять. Но ведь она смогла понять и принять Лизу. «Ефим прав. Да, жизнь, она порой очень жестокая». «Очень». На плечи легли тяжелые ладони, и послышался тихий голос Корсакова. — Все, можешь играть. — Иди. Схватив папку с нотами, прижала к груди. Так и дошла до сцены. — Объявите, пожалуйста, что сейчас прозвучат классические произведения о любви. Пальцы заскользили по клавишам. Ноты ей были сейчас не нужны. Она и так помнила эти пьесы наизусть. Потому что о любви. Марина играла, и казалось, что она одна во всем мире. Играла для себя. Боже, какая мелодия! Сколько нежной тоски, пронзительности, печали и надежды в чарующих звуках. Откуда? Откуда они знали эти классики, что именно так, а не иначе? Время от времени она полностью уходила в себя, растворяясь в музыке. Только она, музыка и любовь, созидающая и сокрушающая одновременно. Марина очнулась. Ее руки расслабленно лежали на клавишах. Однако из зала доносились странные звуки. Приглушенные, будто шуршащие о стены струи дождя. Она подняла голову и посмотрела в зал. Люди стояли и аплодировали. Негромко, почти тихо. Но выражения их лиц сказали намного больше, чем приглушенные аплодисменты. — Корсаков, я решила вернуться к педагогике. — Она улыбнулась и почувствовала, как глаза наполнились слезами. «Учить детей музыке — мое призвание. Я только сейчас это поняла. Ты ведь не будешь возражать?» Ефим взял ее руку в свою и поднес к губам.